Глава четырнадцатая. Белые перья. Серебряный круг — так это называлось. На первый взгляд не слишком удачно, но в Эбудар вообще питали слабость громким названием, и временами казалось, что чем менее они уместны, тем больше нравятся жителям. Самая грязная из всех попавшихся мэту в городе таверн, от которой несло застарелым запахом рыбы, носила громкое название «Сияние королевской славы». А вывеска «Золотая корона небес» красовалась на полуразрушенной лачуге на той стороне реки, в Рахаде, с единственной голубой дверью и грязным полом, испещренным почерневшими пятнами, следами бесчисленных драк на ножах. Серебряный круг — так называлось место, где проходили скачки. Сняв шляпу, мэт обмахивался ее широкими полями и даже слегка распустил черный шелковый шарф, который прикрывал шрам на шее. Утренний воздух уже дрожал от жары, тем не менее на длинных земляных насыпях, опоясывающих скаковой круг, толпился народ. Все это в целом и был серебряный круг. Шелест голосов почти тонул в криках чаек над головой. Сюда мог прийти кто угодно, никаких ограничений не существовало. Соливары в белых жилетах своей гильдии и фермеры с изможденными лицами, сбежавшие из глубинки от бесчинств, преданных дракону. Обворованные тарабонцы с прозрачными вуалями, под которыми угадывались пышные усы, ткачи в жилетах с вертикальными нашивками, печатники с горизонтальными нашивками и красильщики с по локоть руками а моддицицы в неизменных черных одеяниях застегнутых на все пуговицы до самого горла, хотя их обладатели рисковали употеть до смерти мурандийские фермерши в длинных ярких фартуках таких узких что напрашивалась мысль будто их носят исключительно для красоты и даже горстка меднокожих домонийцев. Мужчины в коротких куртках или вообще без них, женщины в шерстяных или льняных платьях, настолько тонких, что облегают тело точно шелк. Были здесь и подмастерья, и рабочие из доков, и погаузов и дубильщики, от которых все шарахались из-за исходящего от них тяжелого духа, связанного с их работой и чумазые уличные мальчишки, которые шныряли повсюду, высматривая, чтобы стянуть. Однако у этого рабочего люда водилось мало серебра. Все они теснились за натянутыми на столбах толстыми пеньковыми веревками. Нижние места предназначались для тех, у кого в карманах и кошельках побрякивало серебро и золото людей из благородных семейств, хорошо одетых и состоятельных. Щеголеватые слуги подносили хозяевам серебряные чаши с пуншем, служанки обмахивали хозяек веерами. Тут же вертелся, подпрыгивал и гримасничал шут с раскрашенным белой краской лицом и позвякивающими медными колокольчиками на черно-белых шляпе и куртке. Важно прохаживались туда-сюда надменные мужчины в бархатных шляпах с высокими тульями, в наброшенных на плечи нарядных атласных куртках с узкими, богато расшитыми отворотами, прихваченными спереди золотыми и серебряными цепочками, с тонкими мечами у бедер, с волосами до плеч. У некоторых женщин волосы были короче, чем у мужчин. У других, наоборот, длиннее. Уложены они тоже были по-разному. У каждой женщины своя прическа. Женщины носили широкие шляпы с перьями, а иногда изящные сетчатые вуали, закрывающие лица. Платья чаще всего по местной моде обнажали грудь, хотя попадались и совсем другие. Вельможи сверкая кольцами и серьгами, ожерельями и браслетами из золота, дорогой резной кости и великолепных драгоценных камней, свысока поглядывали на остальных из-под ярких цветных зонтиков. Толстые лавочники и ростовщики с весьма скромными кружевами и зачастую одной единственной брошью или кольцом с крупным полированным камнем униженно кланялись тем кто занимал более высокое положение, хотя весьма возможно немало им задолжал на серебряном круге удача то и дело переходила из рук в руки и вместе с ней меняли владельцев не только деньги поговаривали что за этими веревками нередко ставкой в игре оказывались жизнь и честь. Надев шляпу, мэт поднял руку, и к нему тут же подошла букмекерша, женщина с продолговатым лицом, острыми чертами и похожим на шило носом, поклонилась, широко раскинув костлявые руки, и пробормотала ритуальные фразы. — Как господин пожелает поставить, так в точности я и запишу. Акцент жителей Эбудар придавал речи мягкость, несмотря на то, что они проглатывали окончание некоторых слов. Книга открыта. Точно так же, как и ставшие ритуалом слова, открытая книга, вышитая на красном жилете женщины, была одной из давно возникших традиций, когда ставки записывались в книгу но Мэтт подозревал, что он единственный, кто знает об этом. Он помнил много такого, чего никогда не видел, о временах, от которых остался лишь прах. Бросив быстрый взгляд на ставки пятого утреннего забега, написанные мелом на грифельной доске, которую держал мужчина, стоящий позади женщины в красном жилете, мэд кивнул. Ветерок был всего лишь на третьем месте, несмотря на предыдущие победы. мэд повернулся к своему спутнику. «Ставь все на ветерка, Налисин!» Тайренец заколебался, теребя кончик на помаженной черной бородке. Лицо у него блестело от пота, и все же его куртка широкими рукавами в голубую полоску, оставалась доверху застегнутой, а на голове сидела прямоугольная шапочка из голубого бархата, хотя она совершенно не защищала от солнца. — Все, мэт негромко переспросил он, стараясь, чтобы букмейкерша не услышала. Ставки могли измениться в любой момент, пока они еще не успели сделать выбор. «Сгори, моя душа! Но этот маленький пегий жеребец выглядит очень шустрым. Да и тот, светло-мышастый, с серебристой гривой, тоже вроде неплох». Это были сегодняшние фавориты, впервые участвующие в скачках. И как все новое, породившее массу надежд. Мэтт даже не взглянул в сторону десяти коней, ожидавших следующего забега, и выставленных на всеобщее обозрение у края скакового круга. Он уже как следует рассмотрел их, помогая Олверу усесться на ветерка. — Все на него! Какой-то идиот повредил пегому хвост, и он не может им махать, видишь? Он уже почти ошалел от мух, Мышастый выглядит броско, ничего не скажешь, но щетки на бабках у него как у тяжеловоза. Где-нибудь в деревне он, может, и стал бы победителем, но здесь придет последним. Лошади были единственным, в чем мэт прекрасно понимал с пеленок. Его обучил этому отец, а Аббл Коутон был большим знатоком лошадей по моему он выглядит более чем броско проворчал налисин однако спорить не стал букмейкарша удивленно уставилась на налисина, когда он со вздохом достал из кармана куртки толстый кошелек и начал отсчитывать деньги она открыла было рот собираясь запротестовать, но прославленная и высокочтимая гильдия букмейкеров всегда провозглашала, что принимает любые ставки. Гильдия даже заключала пари с судовладельцами и торговцами, затонет ли корабль, изменятся ли цены. Конечно, такие ставки принимали не отдельные букмекеры, а гильдия в целом. Золото перекочевало из кошелька Налесина в один из окованных железными полосами сундуков которые тащили по двое дюжих молодцов. Их могучие руки были толщиной с ногу мэта. У охранников были жесткие взгляды и свернутые на бок носы. Обнаженные руки, на молодцах были лишь кожаные жилеты, державшие окованные медью дубины, выглядели еще внушительней. Один из помощников подал букмекерши листок с ее опознавательным знаком, очень тщательно прорисованной голубой рыбой. Каждый букмекер имел свой опознавательный знак, и она тонкой кисточкой записала на обратной стороне ставку, имя коня и номер забега. Кисточку она достала из лакированной шкатулки, которую держала перед ней хорошенькая девушка, стройная с большими темными глазами, подарившая Мэтта слабой улыбкой. Букмекерше, естественно, было не до улыбок. Снова поклонившись Мэтту, она небрежно влепила девушке по щечину, отошла и зашептала что-то на ухо служителю, который держал грифельную доску. Выслушав ее, Тот терпеливо стер написанное тряпкой. Когда доску снова выставили на обозрение, на ветерка, согласно новой записи, ставили меньше всего. Незаметно потирая щеку, девушка сердито смотрела на Мэтта, будто это он виноват, что она получила пощечину. «Надеюсь, удачи тебя не оставит заметил Налесин, осторожно держа листок с опознавательным знаком, в ожидании, пока просохнут чернила. Букмейкеры часто выражали недовольство, если к оплате предъявляли листки с размазанными чернилами, и нигде они не были столь придирчивы, как в Эбудар. «Я знаю, ты редко проигрываешь, но все же был свидетелем нескольких таких случаев» чтоб мне сгореть, если не был. У меня на примете есть одна девица, с которой я собираюсь потанцевать сегодня вечером. Простая швея. Налисин был лордом, что не мешало ему оставаться, в общем-то, славным человеком и любил простые, незатейливые развлечения. Но достаточно хорошенькая чтобы от одного ее вида пересохло во рту. Она обожает безделушки, золотые безделушки, а еще ей нравится смотреть фейерверки. Кстати, я слышал, что сегодня ночью собираются выступать иллюминаторы. Тебе это, наверное, будет интересно. Но улыбается она только при виде безделушек. Она не будет со мной ласково, если я окажусь не в состоянии заставить ее улыбнуться, Мэтт». «Она улыбнется, не волнуйся», — рассеянно ответил мэт Коней все еще водили по кругу за стартовыми столбами. Олвер горделиво сидел на спине ветерка. Широкая ухмылка от уха до уха придавала ему совсем простецкий вид. Уши торчали, точно ручки кувшина. В Эбудар все наездники были юношами, а всего в нескольких милях вглубь страны для этой цели использовали девушек. Сегодня Олвер оказался здесь самым мелким, самым легким, но его серый, длинноногий жеребец не нуждался в этом преимуществе. «Ты заставишь ее даже смеяться!» так что она и на ногах не устоит. Налиси надарил Мэтта хмурым взглядом, на который тот не обратил внимания. Тайренсу следовало бы знать, что само по себе золото никогда не волновало Мэтта. Он и вправду выигрывал не всегда, хотя, как правило. Удача Мэтта никак не зависела от того, способен ветерок победить или нет. В этом он был совершенно уверен. Золото его не волновало. Волновал Олвер. Не существовало правила, запрещающего наездникам использовать хлысты не для того, чтобы подгонять рысаков, а друг против друга. И ветерок до сих пор во всех забегах с самого начала вырвался вперед и шел первым до финиша. Но если Олвер хоть немного пострадает, даже просто слегка ушибется, трудно себе представить, чем все это кончится. То есть, как себя поведет госпожа Анан, хозяйка гостиницы, не говоря уже о Найнефе и или о и Бергитте. Мэтт меньше всего ожидал проявления материнских чувств со стороны бывшей девы Копья и этой странной женщины, которую Илэйн сделала своим стражем. Однако они уже пытались у него за спиной увести парнишку из странницы в Таразинский дворец. Место, где шагу не ступишь, не наткнувшись на эсседай. Меньше всего годилось для Олвера. Да и для кого бы то ни было вообще, кулюшно то пошло. Но получил Олвер, хоть один синяк, и вместо того, чтобы сказать бергита и Авиэнде, что они не имеют права забирать мальчика, Ситаль Аннон с присущей ей энергией сама найдет способ отослать его. Олвер день и ночь заливался бы слезами, если лишить его возможности участвовать в скачках. Но женщины не способны понять такие вещи. Мэтт уже тысячу раз ругал Налесина за то, что тот затащил Олвера и ветерка на скачке, хотя тайренца можно понять. Надо же как-то заполнить все эти пустые часы, когда совершенно нечем заняться. Но все же это время можно было провести иначе. В глазах женщин даже срезать кошельки представлялось менее постыдным занятием. «Объявился наш ловец воров», — без намёка на усмешку произнёс Налесин, засовывая листок в карман куртки. «Много от него толку, нечего сказать. Лучше бы мы вместо него взяли с собой ещё пятьдесят солдат». Сквозь толпу целеустремлённо пробирался Джуэлин, смуглый и сурового вида мужчина. Он использовал как посох тонкую бамбуковую палку, высотой в его рост. Ловец воров был в конической красной тарабонской шапке с плоским верхом и в простой сильно поношенной длиннополой куртке, приталенной и расширяющейся к низу, которая доходила до голенищ сапог. Обычно таких людей не пропускали вниз к веревкам. Но Во всеуслышание заявлял, что хочет получше разглядеть лошадей и выставлял напоказ лежащую на ладони тяжелую монету. Кое-кто из охранников-букмекеров поглядывал на ловца воров с подозрением, но при виде золотой кроны все расступились, позволив ему пройти. «Ну?» — угрюмо спросил мэт низко надвинув шляпу, как только ловец воров добрался до него. «Нет, да я сам скажу. Они снова ускользнули из дворца, и снова никто не заметил их ухода. И снова, чтобы им сгореть, никто даже понятия не имеет, где они сейчас». Джуэлин бережно опустил монету в карман куртки. Он никогда не играл на скачках, и, казалось, берег каждый медяк, попадавший ему в руки. Все четверо уехали из дворца в закрытом экипаже. На пристани они наняли лодку. Том нанял другую и отправился следом, чтобы выяснить, куда они держат путь. Судя по их нарядам, они собрались в приличное место. Хотя от этих благородных никогда не знаешь, чего ждать. Они рядятся в шелка, даже если им предстоит ползать в грязи. Джуэлин усмехнулся, взглянув на Налесина, который стоял, сложив руки, и делая вид, что полностью поглощен лошадьми. Усмешка коснулась только губ ловца воров. И тот, и другой тайренцы, но в тире пропасть между вельможами и простолюдинами шире, чем где бы то ни было, и оба не жаловали друг друга. женщины Услышав как мэт произнес это слово, несколько прекрасно одетых дам стоявших поблизости обернулись и искосы взглянули на него из под ярких зонтиков. Он ответил им хмурым взглядом, хотя две выглядели очень даже недурно, и они засмеялись и защебетали между собой, будто мэт сделал что-то забавное. «Кажется, знаешь женщину, и чего можно от нее ждать, а она вдруг выкидывает что-нибудь такое, от чего голова идет кругом». Но он обещал Ранду, что Илэйн в целости и сохранности доберется до Кеймлина и Найниф с Эгвейн вместе с ней. И он обещал Эгвейн, что с этими двоими ничего не случится, во время их пребывания в Эбудар, не говоря уже об Авиенде. Такова была цена за то, чтобы доставить Илэйн в Кеймлин. Но никто из них не объяснил мэту зачем им понадобилось тащиться сюда. Ну, конечно, нет. Ни одна из них и двадцати слов с ним не сказала с тех пор, как они прибыли в этот проклятый город. — С ними ничего не случится, — пробормотал Мэтт себе под нос, — даже если мне придется распихать их по бочкам и отвезти в Кемлен на телеге. Не исключено, что Мэтт был единственным человеком на свете, который смел в таком тоне говорить об Айси не оглядываясь при этом через плечо. Может, даже Рант и все те, кого тот собрал вокруг себя, не позволяли себе подобного. Чтобы напомнить самому себе, что это и впрямь так, Мэтт нащупал сквозь рубашку, висящий на груди медальон в виделись ей головы, который не снимал никогда, даже тогда, когда принимал ванну. Медальон, несомненно, не был верхом совершенства и имел свои недостатки но прикосновение к нему всегда успокаивало. «Тарабон сейчас, наверное, ужасное место для женщины, которая не слишком заботится о своей безопасности», пробормотал Джуйлин, наблюдая за тремя мужчинами в вуалях, в оборванных кафтанах и бывших когда-то светлыми мешковатых штанах. Они торопливо карабкались вверх по насыпи, спасаясь от размахивающих своими дубинками охранников. Не существовало правила, запрещающего бедняку спуститься вниз, но охранники букмекеров именно их и не пропускали. Две хорошенькие женщины, которые прежде смотрели на Мэтта, похоже, готовы были заключить пари «Удастся тарабонцам уйти от охранников или нет?». «У нас самих прямо под боком полным-полно женщин, не задумывающихся даже о том, где им укрыться, если разразится гроза», — сказал Джуэлину Мэтт. «Возвращайся туда, откуда отплыла лодка, и дождись Тома. Скажи, что я хочу видеть его как можно скорее». «Я должен знать, что замышляют». Эти растреклятые глупые женщины, чтобы им сгореть. Красноречивый взгляд Джуэлина говорил, что еще неизвестно, кто здесь глупый. В конце концов, это-то они пытались выяснить вот уже целый месяц с тех пор, как оказались здесь. Бросив последний взгляд на убегающих мужчин, Джуэлин неторопливо отправился тем же путем, каким им пришел, снова выставив на ладони монету. Мэтт хмуро смотрел на скаковой круг, не видя происходящего на нем. До толпы на другой стороне было не больше пятидесяти шагов, и Мэтт внимательно всматривался в лица стоящих там людей, выхватывая взглядом одно за другим. Согбенный седой старик с крючковатым носом. Женщина с острым подбородком, в шляпе, состоящей, казалось, из одних перьев, похожей на высокий господин в зеленом шелке с золотой отделкой. Хорошенькая, пухленькая, полногубая молодая женщина, в платье, которое не столько прикрывало, сколько выставляло напоказ все ее прелести. Чем дольше стояла жара тем откровеннее и тоньше становились и деяния женщин в Эбу-Дар. Но сейчас, едва ли не впервые, мэт почти не замечал их. Уже не одну неделю он не думал о женщинах, кроме тех, которые и сейчас не выходили у него из головы. Бергитте, конечно, не нуждается в защите. Всякому, кто осмелится досаждать, охотнятся за рогом не позавидуешь, так считал мэт авиенда это и нужно только, чтобы рядом находился кто-то, кто помешает ей прирезать всякого вставшего у нее на пути. если мэт правильно понимал, она способна всадить нож в любого, в кого ей вздумается, кроме илаэйн. Несмотря на то, что проклятая дочь-наследница вечно задирает нос, она умудрялась не спускать с Ранда своих похожих на луны глаз. И хотя Авиенда ведет себя так, будто готова зарезать любого мужчину, который взглянет в ее сторону, и она туда же. Ранд умел обращаться с женщинами, но он попал в западню позволив этой парочке сговориться. Тут явно недалеко до беды. И почему этого пока не случилось, было выше понимания Мэтта. Неизвестно почему, его взгляд вернулся к женщине с острым подбородком. Она была хорошенькая, но в ней ощущалось что-то полисье коварное. «Примерно ровесница найнив», — решил мэт На расстоянии трудно сказать точно, но он умел оценивать женщин не хуже, чем лошадей. «Конечно, в отличие от коня, любая женщина запросто обведет вокруг пальца». «Стройная». Почему, глядя на нее, он вспомнил о соломе? Волосы, видневшиеся из-под шляпы с перьями, были темными. А ладно, ерунда все это Бергиты и авиенды прекрасно обойдутся и без его опеки. в целом тоже можно сказать она и не невсылаэйн, если бы они так не упорствовали в своих заблуждениях и не держались самодовольно и излишне напористо. Однако то, что они все это время избегали его, можно объяснить по-разному. лючом к их поведению. Было именно упорство в своих заблуждениях. Они относились к тому типу женщин, которые ругают мужчину и гонят его прочь за то, что он сует нос в их дела, а потом ругают его же, когда он не оказывается под рукой в нужный момент. Они, конечно, ни за что не признают, что Мэтт был им нужен даже потом. Нет, кто угодно, только не они. Протяни руку помощи, и ты уже вмешиваешься. Не делай ничего, и ты ненадежный, никчемный человек. Женщина с лисьим личиком, стоящая по ту сторону круга, снова неизвестно почему, попалась Мэтту на глаза. Не солома, конюшня. Вот о чем она ему напоминала. В чем не больше смысла. Мэтт много раз прекрасно проводил время в конюшнях с молодыми и не очень молодыми женщинами. Но это была в скромного покроя голубом-шелковом платье, закрывающем шею до самого подбородка и отделанным белоснежными кружевами у ворота и на руках. «Леди!» А он сторонился благородных женщин хуже смерти с их сладкими, но пропитанными высокомерием речами, с их уверенностью, что любой мужчина тут же прибежит, стоит позвать или даже просто кивнуть. Кто угодно, только не Мэтт Коутон. Удивительно, но белые перья на шляпе женщины вполне могли заменить апахала. Где ее служанка? Нож. Почему при виде нее у него мелькнула мысль о ноже и огонь? Что-то горящее, во всяком случае. Тряхнув головой, Мэтт попытался сосредоточиться на том, что важнее. Память у него стала дырявая, и провалы в ней частично заполнили непонятно откуда взявшиеся воспоминания каких-то других людей, о сражениях, дворцах и странах, сгинувших столетия назад. Например, он совершенно отчетливо помнил их бегство из Двуречья с морейн и Ланом, но больше почти ничего, до тех пор, пока они не добрались до Кеймлина. Имелось немало и других подарочков в том же роде касающихся и более раннего, и более позднего времени. Если целые годы его юношеской жизни будто провалились куда-то, как можно надеяться, что он вспомнит всех женщин, когда-либо попадавшихся на пути? Может, она похожа на какую-то женщину, умершую тысячу лет назад или даже больше? Свет не даст соврать, такое случалось довольно часто. Даже при виде Бергитте он иногда испытывал легкий зуд в памяти. Ох, от этих четырех женщин ум эта голова шла кругом. Только они и были важны. Найниф и прочие избегали его, точно у него завелись блохи. Пять раз Мэтт бывал во дворце, и в тот единственный раз, когда ему удалось встретиться с ними, оказалось, что они слишком заняты, чтобы поговорить с ним. Отослали его прочь, точно мальчика на побегушках. Они боялись, что он станет вмешиваться в их дела. А между тем, единственной причиной, которая и вправду заставила бы его сделать это — Могла быть только угрожающая им опасность. Они вовсе не дурочки. Часто поступают по-идиотски, но дурочками их никак не назовешь. Они понимали, где есть опасность, а где ее нет. В этом городе полно мест, где чужестранец или простак, у которого не хватало ума хорошенько припрятать деньги, мог запросто получить нож под ребра, и никакое умение направлять силу не спасет их, если они вовремя не заметят опасность. А он торчит здесь, с Налисином и дюжиной крепких парней из отряда, не считая Тома и Джуэлина, у которых имелись комнаты во дворце, там, где размещались слуги. И все они только и делают что бьют баклуши. Эти тупоголовые женщины словно напрашивались, чтобы им перерезали горло. «Ну уж нет, пока я в силах помочь им», — проворчал он. «Что?» — отозвался Налисен. «Смотри, они выходят на старт, Мэтт!» «Спали, свет мою душу! Надеюсь, ты сделал правильный выбор!» На мой взгляд, этот пегий вовсе не кажется очумевшим. Он просто рвется в бой. Кони горцевали, заняв свои места между высокими врытыми в землю столбами, украшенными развивающимися от дуновения теплого ветра вымпелами, зелеными, голубыми и даже разноцветными или полосатыми. В пятистах шагах от них... В конце беговой дорожки из крепко утоптанной красной глины возвышался точно такой же ряд столбов с вымпелами. Каждый наездник должен был на той стороне обогнуть столб с вымпелом цвета, закрепленного за ним на старте. По краям ряда коней, лицом к ним, расположились два букмекера, полная женщина и еще более полный мужчина. Каждый держал над головой белый шарф. Букмекеры стояли тут поочередно, и им не разрешалось принимать ставки в забеге, в котором они давали старт. — Чтоб мне сгореть! — пробормотал Налисин. — Ради света, дружище, успокойся. Ты непременно сегодня же будешь щекотать свою швею под подбородком. Рев заметно усилился, когда шарфы резко опустились вниз и лошади устремились вперед. Даже топот копыт потонул в шуме толпы. Через десять шагов ветерок вырвался вперед. Олвер почти лежал у него на шее а мышастый с серебристой гривой отставал на голову. Пегги держался позади, там, где то и дело взлетали вверх и опускались хлысты наездников. «Говорил же я тебе, что мышастый — серьезный конкурент!» — простонал Налисин. «Не стоило нам ставить все на одного!» Мэтт даже не потрудился ответить. «У него в кармане!» Еще звенели деньжата. Он называл содержимое своего денежного кошеля своими семенами. Даже будь там всего несколько монет, всегда можно получить с их помощью прекрасный урожай, играя в кости, и возместить себе все убытки, что бы ни случилось сегодня утром. На половине обратного пути ветерок все еще лидировал а мышастый держался вплотную за ним, опережая остальных лошадей на корпус. Пеггий шел пятым. После поворота наездники отставших коней получали возможность хлестнуть тех, кто оказался впереди и скакал им навстречу. Взгляд мэта скользнул по коням, метнулся к лицу женщины с острым личиком, потом снова на поле и вернулся обратно. Крики и рев толпы исчезли. Женщина замахала своим опахалом, возбужденно подпрыгивая, но мэт неожиданно увидел ее в бледно-зеленом платье и роскошном сером плаще с волосами, схваченными сеткой пенистых кружев. Приподняв юбки, она осторожно ступала по конюшне. Все это случилось в деревеньке неподалеку от Кеймлина. Рант по-прежнему лежал на соломе и стонал, хотя жар, казалось, спал. По крайней мере, он больше не кричал, обращаясь к людям, которых тут не было. мэт с подозрением посмотрел на женщину, когда та опустилась на колени рядом с Рандом. Может, она и в самом деле в состоянии помочь, как утверждала. Но мэт не доверял теперь уже почти никому. Что эта изящная леди делает в деревенской конюшне? Поглаживая украшенную рубином рукоять, спрятанного под курткой кенжала он подумал, а есть ли вообще кто-то? Кому можно доверять? До сих пор это никогда ни к чему хорошему не приводило. Никогда. Слабые, как новорожденный котенок, произнесла она, скользнув рукой под плащ. Я думаю... Нож, нацеленный прямом эту в горло, возник в ее руке так внезапно, что ему наверняка пришел бы конец не будь он настороже. опрокинувшись спиной на пол он схватил ее за запястье и оттолкнув ее руку от себя приставил кривой клинок из шадр логота к тонкой белой шее женщинау застыла скосив глаза вниз и стараясь разглядеть острый кончик кинжала который в любой момент мог разрезать кожу. У Мэтта возникло острое желание и в самом деле зарезать ее, особенно когда он посмотрел на стену конюшни, куда воткнулся ее кинжал. Вокруг тонкого клинка расширялся черный обуглившийся круг, и узкий серый усик дыма поднимался от готового вот-вот вспыхнуть дерева. Вздрогнув, Мэтт потер рукой глаза. Он знал, что нож из шадр логота прогрыз дыры в его памяти и чуть не прикончил его. Но как можно забыть женщину, которая пыталась тебя убить? Женщина была приспешницей темного, сама призналась и, обезоружив, Мэтт посадил ее под замок в кладовку. А когда мэт бросил в ведро кинжал, которым она пыталась его убить, вода мгновенно вскипела. Эта приспешница темного охотилась за Рандом и за мэтом Неужели это случайность, что она оказалась в Эбудар одновременно с ним на одном и том же забеге, в один и тот же день ответ возможно заключается в том что он таверен эта мысль доставляла мэту ровно столько же удовольствия сколько и воспоминания о проклятом роге валир но факт оставался фактом отрекшимся известное его имя попытка погубить мэта коутана предпринятая в той конюшне Была не последней. Он пошатнулся, когда Налесин неожиданно ударил его по спине. «Посмотри на него, Мэтт! Свет небесный, ты только взгляни на него!» Кони обогнули дальние столбы и были уже на обратном пути. Шея вытянута вперед, гривы и хвост стелются позади. Ветерок мчался молнией полвер словно прилип к его спине. Мальчишка скакал так, точно родился в седле. Отстававший от него на четыре корпуса пегий яростно бил копытами. Его наездник беспрерывно взмахивал хлыстом, тщетно пытаясь заставить коня скакать быстрее. Они один за другим пересекли финишную черту, За ними, на три корпуса позади, ближайший соперник. Мышастый с серебристой гривой пришел последним. Стоны и проклятия проигравших перекрывали радостные крики победителей. Ненужные листки тех, кому не повезло, белым ливнем полетели на скаковой круг, и служители букмекеров тут же принялись сметать их, чтобы очистить дорожки к следующему забегу. «Давай найдем эту женщину, мэт Не хватало только, чтобы она сбежала, не заплатив нам то, что должна». Насколько мэту было известно, гильдия букмекеров обошлась очень сурово с одним из своих членов, когда он попытался выкинуть что-то подобное, а второго вздумавшего повторить тот же маневр, просто убили. Но букмекеры ведь из простолюдинов, неблагородные. И этого оказалось достаточно, чтобы у Налесина возникли сомнения. «Она где-то здесь, наверху. Посмотри, как следует», — Мэтт взмахнул рукой, не отрывая взгляда от приспешницы темного. Взглянув на свой листок, она швырнула его на землю и даже растоптала ногой, приподняв юбки. Уж, конечно, не на ветерка поставила. Скорчив недовольную гримасу, женщина начала пробираться сквозь толпу. Мэтт замер. Она уходила. «Лучи выигрыш, Налесин, и отведи Олвера обратно в гостиницу. Если он не прочтет, сколько положено...» «Тебе придется поцеловать сестру Темного, чтобы госпожа Аннон отпустила его в другой раз на бега!» «Куда ты собрался?» «Я увидел женщину, которая пыталась меня убить», — бросил Мэтт через плечо. «В следующий раз подари ей побрякушек!» — крикнул налесин ему вслед. Потерять женщину из виду было невозможно с этой ее украшенной белыми перьями шляпой, которая покачивалась точно знамя на другой стороне круга. За земляной насыпью открылась свободная площадка, где под бдительным надзором кучеров и носильщиков дожидались своих хозяев яркие лакированные кареты и паланкины. Типун, конь Мэта, находился среди тех, кого охраняли члены древней и почетной гильдии конюхов. В Эбудар существовали гильдии почти для всех родов занятий. И горе тому, кто покушался на их привилегии. Мэтт остановился, но женщина прошла мимо наемных экипажей, на которых ездили те, кто занимал высокое положение или имел деньги. Сначала выяснилось, что у нее нет служанки, а теперь она и у паланкинов не остановилась. Никто, у кого имелись деньги, не ходил пешком по такой жаре, или для Ледина стали трудные времена. Серебряный круг располагался южнее высокой белой городской стены, и женщина легким прогулочным шагом прошла по дороге примерно сотню шагов до широкой стрельчатой арки молдаинских ворот и скрылась в ней. Пытаясь выглядеть так, точно оказался тут случайно, мед последовал за женщиной. От ворот сквозь стену тянулся неосвещённый сумрачный туннель, десятиspanов длиной. Но приметная шляпа была хорошо видна и там. Люди, вынужденные ходить пешком, редко носят шляпы с перьями. Женщина двигалась уверенно, похоже, точно зная, куда направляется. Перья покачивались в толпе перед мэтом Незнакомка не спешила, но и не задерживалась. Эбудар сверкал белизной под лучами утреннего солнца. Белые дворцы с белыми же колоннами и металлическими балконами, снабженными защищающими от солнца экранами, располагались бок о бок с белыми оштукатуренными лавками ткачей, рядами торговцев рыбой, и конюшнями. Огромные белые здания с жалюзи и ставнями, закрывающими сводчатые окна, белые гостиницы с ярко намалеванными вывесками, висящими на фасадах, открытые базары под длинными кровлями, где теснились живые овцы, цыплята, телята, гуси и утки. Казалось, находишься рядом со скотным двором. И тут же, бок о бок со всей этой живностью, уже мертвые подвешены на крюках. Все белое, камень и штукатурка. Лишь тут и там мелькали вкрапления красного, голубого и золотого. На луковичных куполах, со строконечными шпилями и огибающими их балконами. На каждом шагу попадались площади, забитые народом, Непременно со статуей на пьедестале выше человеческого роста или с изливающимся фонтаном, вид которого лишь усиливал ощущение жары. В городе было полно беженцев и всевозможных торговцев. Они не причиняли беспокойства, напротив, приносили неплохой доход. То, что Салдея прежде отправляла в Арат-Даман, теперь шло вниз по реке Кэбудар. То же происходило с товарами, которые амодиция раньше продавала Тарабону. Все сновали туда-сюда, суетились, ради одной монеты или тысяч, или только ради куска хлеба. Повисший в воздухе густой запах состоял из смеси приятных ароматов, пыли и пота. Однако повсюду отчетливо ощущался и запах отчаяния. Забитые баржами каналы делили город на части, берега соединялись между собой множеством мостов. Некоторые были настолько узки, что на них с трудом могли разменуться два человека, другие, напротив, достаточно широки для того, чтобы вдоль них рядами вытянулись лавки, некоторые из которых нависали над водой. На одном из таких мостов Мэтт заметил, что шляпа с белыми перьями неожиданно остановилась. Он сделал то же самое, не обращая внимания на обтекающий его людской поток. Лавки здесь, собственно говоря, представляли собой всего лишь крошечные деревянные клетушки с распахнутыми настежь ставнями из тяжелых досок. Ими они запирались на ночь. Сейчас ставни были откинуты вверх, и на каждом красовалась вывеска с изображением того, чем здесь торговали. Над клетушкой, перед которой остановилась шляпа с перьями, были нарисованы золотые весы и молоточек — знак гильдии ювелиров, хотя хозяин лавки явно не относился к числу ее процветающих членов. Сквозь образовавшуюся на мгновение брешь в толпе Мэтт заметил, что женщина оглянулась и торопливо отвернулась к узкому прилавку справа от себя. В глубине, на задней стене, виднелись выставленные на продажу кольца, а на прилавке сверкали ограненные драгоценные камни. «Милорд желает новое кольцо с печаткой!» просил похожий на птицу торговец за прилавком, поклонившись и потирая сухие ладошки. Тощий, как вешалка, он мог не беспокоиться, что кто-то покусится на его добро. Затиснутый в угол, на табуретке сидел одноглазый малый. Наверное, нелегко целыми днями торчать здесь, стоя столбом. Между массивных колен у него стояла длинная дубина, усеянная гвоздями. Я могу выгравировать любой узор из тех образцов, которых выставлены здесь, и у меня имеются пробные кольца для определения размера. Дай мне посмотреть вот это. мэтно обум ткнул пальцем. Ему требовался какой-то предлог, чтобы оставаться здесь, пока женщина не двинулась дальше. Заодно возникла хорошая возможность поразмыслить, что же он, собственно говоря, собирается предпринять. Прекрасный образец продолговатого стиля, Милорд. Многим сейчас нравится. Это кольцо золотое, но я работаю и с серебром. Смотрите-ка, и размер, кажется, подходит. Может, Милорд попробует его надеть? Не желает ли Милорд хорошенько рассмотреть тонкие детали резьбы? Что предпочитает Милорд, золото или серебро? Ворча что-то невразумительное, что, как он надеялся, будет воспринято в качестве ответа, хотя бы на некоторые вопросы, мэт натянул предложенное кольцо на средний палец левой руки и сделал вид, что внимательно изучает темный овал резного камня. На самом деле он видел лишь, что камень по длине целиком закрывает сустав его пальца. Опустив голову, мэт краешком глаза поглядывал на женщину, насколько позволяли просветы в толпе. Она держала в руках широкое плоское золотое ожерелье, подняв его к свету, чтобы разглядеть получше. В Эбудар существовала гражданская стража, которую редко можно было увидеть на улицах и от которой вообще не очень-то много проку. Если мэт обвинит женщину, его слово против ее — только и всего. И даже если ему поверят, несколько монет позволят ей вскоре оказаться на свободе, в чем бы ни состояло предъявленное обвинение. Гражданская стража была беднее городских судей, но ведь подкупить можно любого, если действовать не на глазах у начальства. «И если в кармане побрякивает золото?» В водовороте толпы промелькнул белоплащник. В коническом шлеме и длинной кольчуге, сверкающей точно серебряное. В белоснежном, с изображением золотого солнца, плаще, колышущемся при каждом шаге. Вид у белоплащника был на редкость самодовольный. Точно он не сомневался в том, что все расступятся перед ним. Так и происходило. Мало кому улыбалась мысль оказаться на пути одного из детей света. Тем не менее, хотя многие при взгляде этого человека с будто вырезанным из камня лицом отводили взгляд, было немало и тех, кто поглядывал на него одобрительно. женщина с острым подбородком не только открыто взглянула на белоплащника, но и улыбнулась. «Предъяви Мэтт ей обвинение, и окажись она в тюрьме, если допустить, что ему повезет. Кто знает, к чему это приведет». Дети Света только и искали повода подзудить толпу, а по городу и без того ходили слухи, что в Тарзинском дворце обосновались приспешники темного с точки зрения чат света все аайедай были приспешницами темного нет не стоило привлекать к себе внимание обращаясь к представителям власти когда белоплащник прошел мимо нее женщина положила ожерелье явно с сожалением и повернулась намереваясь продолжить путь. «Ну что, нравится милорду?» Мэтт вздрогнул. Он и думать забыл о тощем человечке и его кольце. «Нет, я не хочу». Нахмурившись, он изо всех сил дернул кольцо. Оно не снималось. «Не нужно так тянуть, можно расколоть камень». Теперь, когда Мэтт не был больше потенциальным покупателем, Он перестал быть ими лордом. Охранник засопел и с верлящим взглядом вперился в Мэтта, чтобы у того и мысли не возникло сбежать. — У меня есть сало. Дэрил, где у нас горшок с салом? Охранник заморгал и поскреб голову, будто впервые услышал о том, что у них вообще есть горшок с салом. Шляпа с белыми перьями была уже на полпути к концу моста. «Я беру это», — быстро сказал мэт Торговаться было некогда. Вытащив пригоршню монет из кармана, он швырнул их на прилавок. В основном там было золото и немного серебра. «Этого хватит?» Торговец вытаращил глаза. «Даже многовато», — дрожащим голосом произнес он, неуверенно протянул руку к монетам, и двумя пальцами подтолкнул к мэту пару серебряных пени столько отдай их дэрелу проворчал мэт когда проклятое кольцо соскользнуло наконец с пальца тощий продавец торопливо сгреб остальные монеты теперь уже поздно отказываться от покупки интересно много ли он переплатил сунув кольцо в карман Мэтт заторопился в том же направлении, куда ушла приспешница тьмы. Однако, сколько он не вглядывался, шляпки нигде не было видно. У моста стояла скульптурная группа из двух фигур. Женщины из бледного мрамора, больше спана высотой, у каждой одна грудь обнажена, а поднятая рука указывает вверх. Веб-удар? Открытая грудь считалась символом искренности и честности. Не обращая внимания на взгляды прохожих, мэт влез на пьедестал, обхватив за талию одну из мраморных женщин. Вдоль канала тянулась улица, справа и слева от мэта виднелись два ответвляющихся от нее переулка. Везде полно пешеходов и телег, полонкинов, повозок и экипажей, Кто-то громко и грубо пошутил о том, что Мэтту лучше отправиться под бочок к живой женщине. Она, дескать, обогрела бы, и многие в толпе засмеялись. Белые перья показались из-за голубой лакированной кареты близ уходящего влево переулка. Спрыгнув вниз, мэт бросился вслед за женщиной, не обращая внимания на ругательство тех, кого толкал. Это была нелегкая погоня. В такой толпе, с повозками и каретами, постоянно преграждающими дорогу, он то и дело в уличной толчее упускал из виду шляпку. В очередной раз потеряв ее, он взбежал по широким мраморным ступеням какого-то дворца, снова разглядел белые перья, стремглав спустился вниз и опять кинулся в догонку Таким же образом мэт использовал позднее парапет фонтана перевернутую вверх дном бочку стоявшую около стены и плетенный короб который только что выгрузили из повозки запряжной валами один раз он даже ухватился за борт повозки собираясь влезть на нее но кучер погрозил ему кнутом без конца карабкаясь то туда то сюда и высматривая женщину в толпе Мэтт за все это время почти не приблизился к ней, и он по-прежнему понятия не имел, что будет делать, если нагонит ее. В очередной раз потеряв ее и забравшись на узкий парапет, тянувшийся вдоль фасада одного из больших домов, он огляделся, но нигде не увидел белых перьев мэт лихорадочно скользил взглядом по улице, но белые перья больше не качались посреди толпы. Совсем рядом видны из полдюжины домов, очень похожих на тот, около которого стоял мэт несколько дворцов разной величины, две гостиницы, три таверны и лавка-ножовщика с ножом и ножницами на вывеске. Торговец рыбой за прилавком на котором выставлено видов пятьдесят рыбы, два ткача с развернутыми коврами, разложенными на столах под навесом, мастерская портнова и четыре торговца одеждой, две лавки лакированных изделий, золотых дел мастер, серебряных дел мастер, платная конюшня. Этому перечню, казалось, не было конца. Женщина могла войти куда угодно или никуда. Она могла свернуть куда-нибудь в тот момент, когда Мэтт ее не видел. Соскочив с парапета, он поправил соскользнувшую шляпу, шепотом выругался себе под нос и увидел женщину почти на самом верху широкой лестницы дворца напротив. Белые перья — уже почти скрылись за высокими колоннами у входа. Дворец был небольшой, всего с двумя тонкими шпилями и единственным красным куполом грушевидной формы. Во дворцах Эбудар первый этаж отводился прислуги, кухням, кладовым и тому подобному. А лучшие комнаты находились наверху, где их продувал освежающий ветер. Привратники в черно-желтых ливреях низко поклонились и широко распахнули перед женщиной резные двери. Слуга внутри тоже поклонился, сказав что-то, и тут же повел пришедшую в глубину помещения. Ее тут знали. Мэтт готов был поспорить на что угодно. Двери закрылись. Но он продолжал стоять на том же месте, внимательно разглядывая дворец. Тот принадлежал явно не самому богатому человеку в городе, но, несомненно, кому-то из вельмож. «Проклятие, кто здесь живет-то?» — пробормотал в конце концов мэт и, сняв шляпу, принялся обмахиваться ею. Он понятия не имел. Никто такая эта особа никогда появится снова. Может, если поболтать с людьми в ближайших тавернах, что-нибудь и прояснится. Но о расспросах могут узнать во дворце, и тогда его интерес не останется незамеченным. Кто-то рядом произнес «Каридин». Голос принадлежал сухопарому седовласому мужчине, стоящему неподалеку в тени мэт вопросительно взглянул на него, и тот усмехнулся, обнажив дыры между зубами. Сутулые плечи и унылое морщинистое лицо не соответствовали прекрасной серой куртке. Хотя на шее виднелись кружева, сухопарый явно переживал сейчас не лучшие времена. — Вы спросили, кто здесь живет. — Дворец Челзейн сдан в наем... «Джайхему Каридину!» Шляпа Мэтта прекратила свое движение. «Вы имеете в виду посла белоплащников?» «Да, инквизитора одесница света!» Старик постучал шишковатым пальцем по похожему на клюв носу. И нос, и палец выглядели изрядно потрепанными. «Не тот человек, которого можно просто так побеспокоить, если только у вас нет особой нужды. Да и в этом случае я бы сначала трижды подумал». мэт невольно пробормотал несколько строк из бури в горах. «Действительно, не тот человек, чтобы его беспокоить. Допросники были мерзейшими». Из всех белоплащников. Инквизитор белоплащников, которому по вызову является приспешник темного. «Спасибо», — Мэтт вздрогнул. Старик исчез поглощенной толпой. «Странно, но он показался Мэтту знакомым». Возможно, снова пробудились старые воспоминания. Возможно. Внезапно в его голове точно вспыхнул ночной цветок иллюминаторов. Седовласый мужчина с крючковатым носом. Этот старик был на серебряном круге. Стоял недалеко от женщины, которая только что вошла в арендованный Каридином дворец. Вертя в руках шляпу мэд хмуро с беспокойством смотрел на дворец ну и болото это Тебудар. -то в топех что за мокрым лесом таких трясин не сыщешь перед его внутренним взором внезапно закувыркались игральные кости а это всегда было Плохим признаком.